геморрой доктор лерой fitитсиммонс из английского города бата рекомендовал своим пациентам для лечения геморроя следющие лекарства промыть больное место теплой водой с мягким мылом а затем прикладывать от трех до 5 раз хлопковый компресс с соком чеснока или разведенным тертым чесноком он также советовал принимать сидячие теплые 10 ванны с добавлением в воду сока из пяти зубчиков чеснока. Другой способ. Прикладывать к прямой кишке холодные чесночные компрессы утром и вечером. Затем нужно смазать раздраженную поверхность кожи белым петролейным гелем, после чего аккуратно ввести в задний проход тонкие ломтики чеснока, и оставить их на ночь. Георг Барони, химик из университета Миннесоты, изучающий чеснок, рассказал следующее. Несколько лет назад на светском приеме он познакомился с женщиной. Позже, между сменой блюд, она нагнулась к нему и с улыбкой поведала о том, как она избавилась от своего геморроя. Она пользовалась целыми зубчиками чеснока, как Суппозиториями. Абсолютно невероятно, что люди без тени смущения